Алексеевич Бунин. Натали. В туалете я впервые надел студенческий картус.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 А Ефрем, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда старым дураком. Наталья ушла обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я оказалась терпелива и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать. Я отвечал, любуясь ее синими глазами и поднятой открытой до плеча рукой. Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей, и я имею на тебя самые серьёзные виды. Какая рука, шея, и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет. Почти ничего. Но это и ты стал хоть куда, и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые чёрные усики. Только что это с тобой?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 И даже не глаза, а чёрные солнца, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже чёрные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего. Чего прочего? спросил я, всё больше восхищаясь тоном нашего разговора. А вот мы завтра утром пойдём с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты.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 Ворот, распахнувшегося халатика, открывал круглую загорелую шею и начало полнеющие груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос. Ну, а что попа Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурилась, некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро. Папа, слава богу, молодцом. По-прежнему прям, тверд, Постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым и баки. Молодецки посматривает на Христю.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 только соловьи уже замолчали. И я, правда, очень тебе рада. Послала за тобой еще шесть часов, боялась, как бы не опоздал, Выживший из ума в к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольно была, что все разошлись и что ты опаздываешь. Что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился. С такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие сидеть одной во всём доме в летнюю ночь, когда ждёшь кого-нибудь с поезда. И наконец услыхать, что едут. Погромыхивает бубенчики, подкатывают крыльцу. Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей. Уже чувствую тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал: "Вот ты говоришь, Натали». Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она? Откуда? Наша, воронежская, из прекрасной семьи, очень богатый когда-то, теперь же просто нищий. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка. Стройненькая, ещё хрупкая, умница, только очень скрытная. Не сразу разберёшь, умна или глупа. Эти станкевичи недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостяцкую жизнь. Но он ей не нравится. А потом богат, подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей. Так, сказал я. Но вернемся к делу. Наталья, Натали, а как же наш с тобой роман? «Натали нашему роману всё-таки не помешает, ответила она. Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от её жестокости, а я буду тебя утешать. Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблён в тебя. Да, но ведь это была обычная влюблённость в кузину, и притом уж слишком подколодная.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 Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что когда я вошел в свою комнату и черкнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидал ее мерзкую темную бархатистость и ушастую курносую, похожая на смерть хищную мордочку. Потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыла не